Более того, если так сложится обстоятельства, то жена может действовать и самостоятельно. Он давно не смотрел на нее как на личность, обладающую свободной волей, ведь она была так же послушна ему, как его собственные руки и ноги. Поэтому сейчас его просто ошеломила мысль. А что, если она откажется быть послушной? Мабл знал, есть лишь одна вещь, которая может заставить ее пойти против его воли. Если Энни узнает, что он ей изменил, Если возьмет себе в голову, что муж больше ее не любит, любил ли он ее когда-нибудь? Какое-то имеет значение. Важно лишь то, что она думает об этом. От нее можно ждать всего. Намеренно она его вряд ли выдаст. Этого даже полуобезумевшая от страха Мабл не предполагал. Но, возможно, невольно, в порыве возмущения скажет что-нибудь при посторонних. Это даст почву домыслам, а там недалеко и до расследования, о котором с таким ужасом думал Мабу. Словом, самое важное — это чтобы Эн не верила. Муж по-прежнему любит ее. Решающее значение этого обстоятельства Мабл понял в конечном счете благодаря мадам Коллинс, и сейчас был действительно почти благодарен ей. Во всяком случае, теперь он стал внимательно и встревоженно присматриваться к жене. Это добавило ему сложности. Груз, лежащий у него на душе, становился все более невыносимым. И все же, хотя мистер Мабл не очень-то мог это оценить, Новые осложнения сыграли для него благотворную роль. Они отвлекли Мабла от привычных дум, вывели из замкнутого круга. А в минувшем году ничего, даже смерть сына, не действовала на него таким образом. Насколько силен был этот эффект, говорило то, что мистер Мабл целые сутки не брал в рот спиртного. «Правда, одно дело, если ты решил угодить жене, и совсем другое — осуществить это». Мистер Мабл буквально растерялся, когда попытался сообразить, Как перейти от замыслов к воплощению? Уже целый год они жили вдвоем, в непосредственной близости, замкнутые в четырех стенах и бесконечно далеко друг от друга. Невероятно трудно будет сломать этот лед и начать все снова, не говоря уж о том, что между ними темнело мрачные глыбы ужасной тайны. Может быть, потом, спустя какое-то время, она будет их связывать, но сейчас, в этот момент, тайна казалась совершенно неодолимым препятствием. Ни в тот день, ни ночью, ни на следующий день Мабл не продвинулся ни на шаг в выполнении своего плана. По крайней мере, по его представлениям. Спустя 36 часов после того, как он решил заново покорить Энни, он все еще оставался в ее присутствии скованным, почти растерянным. Но миссис Мабл что-то все же заметила. Разумеется, прежде всего, муж был трезв. Это была очевидность, хотя и почти невероятная. Воздержание мистера Мабла было отчасти продуманным, отчасти же инстинктивным. Он понимал, что сейчас ему очень полезно сохранять ясный ум и выглядеть в глазах жены как можно более привлекательным. В какой-то мере воздержание это было связано и с тем, что новая проблема не оставляла в его голове места для старых страхов, а потому он уже не нуждался в одуряющем алкогольном наркозе. Но миссис Мабл поразила не только трезвость мужа. Несколько раз она ловила его на том, что он смотрит на нее с вожделением, словно влюбленный на предмет своей страсти. Раза два он сделал неуверенные попытки завести с ней ничего не значащий разговор. Если учесть, что уже много месяцев он, обращаясь с женой, ограничивался лишь самыми необходимыми сообщениями, эффект был потрясающим. Муж смотрел на нее так смущенно, так застенчиво заговаривал с ней, тут же растерянно замолкая, что сердце у миссис Мабл трепетало, как у юной неопытной девушки. В груди у нее появлялась, росла какая-то новая тихая радость. В конце концов, ведь Уилл — это вся ее жизнь, особенно теперь, когда нет Джона. И, несмотря на висевшую над ними тайну, странное, застенчивое ухаживание мужа наполняло душу миссис Мабл радостной, теплой уверенностью в завтрашнем дне.